Муниципальный жилой дом, Москва, Лялин, переулок, 18 марта, четверг, 11:16. Сегодня одна проснулась поздно. Очень поздно по всем ее меркам. И до цитадели, и во время пребывания в ней Анна всегда считалась ранней птахой. Поднималась в 8.30 утра. И практически никогда не испытывала желания поваляться в постели подольше. А вот сегодня она открыла глаза только в одиннадцать. Но сегодня другое дело. Потому что проснулась девушка не в цитадели, а в своей квартире. И пусть ее подарил Сантьяго и так же легко может отобрать свой подарок обратно. Пусть. Главное – что сейчас это ее квартира, ее собственная квартира, где она может делать все, что захочет. Это ее дом. Здесь можно прыгать на диване или блаженствовать в постели, открыть воду во всех кранах или включить телевизор на полную громкость. Можно пойти на кухню и обнаружить, что холодильник пуст. Но ведь это ее холодильник, и она сама решает, должен ли он быть набит под завязку или радовать глаз пустотой. Все это мое дело, и только мое. Это мой дом. Разумеется, в цитадели Анна жила не на казарменном положении. Ей были предоставлены великолепно отделанные комнаты, ей доставляли еду из лучших ресторанов города, а специальный голем выполнял всю хозяйственную работу. Но этот комфорт был чужим. Он не грел душу, потому что все в ее комнатах, начиная от изогнутых кресел заканчивая дорогой стереосистемой. Напоминала девушке о черных иероглифах, жадных, вцепившихся в шею. Напоминала о том, что она сама такая же вещь, как кресло или стереосистема. И еще там не было окон. Ни одного. Анна вышла на балкон и с наслаждением подставила лицо холодному весеннему ветру. Во двор не долетал городской шум. Были слышны лишь детский щебет и веселая птичья перекличка. И это было здорово. Зима уходила. Холод, сковывавший землю, умирал под лучами солнца. И дворники деловито направляли ручейки тающего снега к стокам. Начинается новый цикл. Анна не была сентиментальной. и неожиданно подумала, что, возможно, Сантьяго не случайно освободил ее именно весной. Мир оживает, просыпается, требует новизны. И ей, Анне, словно намекали, есть шанс начать все сначала. Весна – свобода, свобода – весна. В этом есть смысл или необходимость. Анна закурила. Трудно поверить в то, что комиссар стал бы специально дожидаться прихода весны, чтобы подать своей рабыне дополнительный знак. Невозможно поверить. Бивая улыбка скользнула по ее полным губам. У комиссара очередной кризис, и ему требуется опытный наемник. Судя по всему, Сантьяго не хочет привлекать команду Кортеса, а потому извлек из рукава другой кузырь, опытного и послушного метаморфа, готового на все, чтобы обрести свободу. Девушка угрюмо посмотрела на горящий кончик сигареты. Она не питала теплых чувств к наемникам Кортеса. Более того, именно Артем в свое время сдал Анну Темному двору. Но она отдавала себе отчет в том, что у Кортеса большой авторитет в тайном городе. Кортес – друг Сантьяги. Комиссар доверяет ему безгранично. И если НАФ не хочет привлекать наемника к делу, Значит, оно всерьез затрагивает интересы челов. На этот счет у Кортеса особое мнение. Проблемы родной семьи для него важны. И Сантьяго отодвигает наемников в сторону и бросает кость рабыни. А мне ничего не остается, как играть по его правилам. Тонкие пальцы Анны легли на шею, туда, где под густыми волосами прятались проклятые иероглифы. Последние годы этот жест стал привычным. «Мне ничего не остается, Сантьяго». «Ничего. Ты хочешь отобрать у чела в технологию большой дороги, подмять под себя величайшее изобретение. А я буду послушно исполнять твою волю, потому что я не хочу возвращаться в цитадель. Не хочу». Она швырнула сигарету вниз и обернулась, услышав тихое покашливание на соседнем балконе. «Мы не были представлены», — учтиво произнес солидный мужчина лет 50. «Меня зовут Петр Анатольевич». Дорогой костюм, перстень на левой руке и обручальное кольцо на правой. Глаза откровенно ощупывают прекрасную фигуру Анны, выгодно подчеркнутую тонким кимоно. «Вы наша новая соседка?» «Как там, — сказал Сантьяго, — просто живите!» Анна окинула Петра Анатольевича не менее откровенным, оценивающим взглядом и, решив не портить отношения с соседями, кивнула. «Да!» «Я так и подумал!» — воодушевился мужчина. «Простудиться не боитесь?» Весенний ветер такой озорник! Складской комплекс РОН, Москва, улица Академика Курчатова, 18 марта, четверг, 11.17. Склад надежный, чистый, используется только для легальных дел. Этот ангар раньше был таможенным терминалом. От основной территории отгорожен, отдельный въезд, никаких посторонних. Аренда оформлена на подставную фирму. Все правильно. Услышав скупую похвалу, дрон несмело улыбнулся. Огромный, плечистый, выглядевший на фоне четырехфутового нура настоящим титаном, дрон разговаривал с карликом очень почтительно, если не сказать заискивающе. Гигантская фигура подобострастно изгибалась, а на тяжелом лице бандит мучительно старался передать крайнюю форму уважения. Разумеется, любые приказы Нура исполнялись беспрекословно. Дрон боялся Тата до тошноты. Один вид маленького вводил здоровяка в состояние близкой к панике, и так продолжалось уже больше десяти лет, с самого Красноярска. Дрон отчетливо помнил страшную резню, учиненную в Сибири карликом и его приятелем Наром, колоссальных размеров монстром, похожим на увеличенную в разы копию Нура. В Красноярске эти двое продемонстрировали такую жестокость, по сравнению с которой выходки самых отмороженных уголовников показались наивными детскими страшилками. Именно тогда дрон познал значение слова «ужас». Охранники комплекса патрулируют только внешний периметр. Заходить внутрь этой территории им запрещено. Все видеокамеры внутреннего периметра выведены на отдельный пульт, находящийся в этом здании. Внешний дежурный контролирует только охранные пожарные сигнализации. Что происходит внутри, он не видит. Ворота ограждения и самого склада автоматические. Неплохо. А лорд придирчиво оглядел огромный пустой ангар, задумчиво потопал по бетонному полу и покосился на сплошные стены. Естественных источников света на складе не было, только электрические лампы. Обстановка полностью соответствовала требованиям. Дрон постарался на славу. — Я доволен. Бандит тихонько вздохнул с большим облегчением. Нор действительно был доволен. Несмотря на то, что склад находился в зоне темного двора, больше того, всего лишь в двух милях от цитадели, карлик не опасался разоблачения. Заклятие, которое он собирался наложить на здание, легко закроет от навов заглушенный источник. Если же трон начнет работать, для его маскировки придется приложить дополнительные усилия. Но Нур не сомневался, что справится. Его собственной мощи вполне достаточно, чтобы спрятать возмущение. А излишки энергии пойдут в находящийся неподалеку реактор научного центра. Нет, место выбрано правильно. «Дрон?» «Да». «Готовь груз к перевозке. Завтра он должен быть здесь». Понял, бандит помялся. А, -а, а Черкасу ничего не говори, понял сомнение уголовника Нур. Его это не касается. Бесцветные глазки Карлика резко пронзили дрона. Черкас ведь не знает об этом складе? Бандит судорожно сглотнул и подтвердил. Не знает. По его спине потекла струйка холодного пота. Вот и хорошо, одобрил Нур. И пусть не знает. А тобой, дрон, я доволен. А я, знаешь ли, редко бываю доволен. Я старался. Я вижу, голос лорда стал холодным. А теперь уходи, дрон, и забери всех своих. Чтоб через 10 секунд здесь никого не было. Бандит помчался к воротам. И чтобы завтра груз был здесь. Нур проводил взглядом резво исчезающих челов, презрительно усмехнулся и снова глядел ангар. Предстояла долгая и кропотливая работа. Муниципальный жилой дом Москва, улица Тверская, 18 марта, четверг, 13.00 Изменилось все, что только могло измениться За сто лет облик Москвы преобразился до неузнаваемости Улицы стали шире, дома выше Исчезло большинство церквей, что удивляло Матвея больше всего Храмы-то куда дели? Близнец несколько часов гулял по знакомым И одновременно чужим московским улицам по-детски радовался, встречая знакомые уголки, таращился на новостройки, покачивал головой, глядя на толпы людей. Пару раз у него проверили документы. Слишком уж странно вел себя этот прекрасно одетый мужчина. Но московские водительские права, властный голос и уверенное поведение делали свое дело. Полицейские извинялись и оставляли Матвея в покое. И он продолжал бродить по центру любимого города, поражаясь безвкусному соседству элегантных старинных особняков и простых, как фантазии гимназиста, бетонных уродцев, которые его отец постеснялся бы использовать даже под склад. Из квартиры на Остуженке близнец ушел фирменным порталом, незримым для наблюдателя, и не сомневался, что таинственные они потеряли его след. Кто именно стоял за этим загадочным «они» Матвей догадывался. Скорее всего, Таты. Но это его не беспокоило. Какая в сущности разница? Ближе к середине дня близнец сытно пообедал и только после этого направился к конечной цели утренней прогулки. Старому, как выразился Кунцевич, Сталинскому дому на Тверской. Ему не объяснил, что в свое время здесь селили тех, кто ковал победы империи. Получить квартиру в центре Москвы считалось высочайшей честью, символом вхождения в элиту, и некоторые добивались этого всю жизнь. Матвей не совсем хорошо понял термин «получить» по отношению к дорогостоящей недвижимости, но промолчал. Дом же ему не очень понравился, слишком большой и простой. Со времен империи изменилось не так уж много. Некоторые потомки славных героев оказались недостойны удачливых предков и продали унаследованные гнезда новым хозяевам жизни. Иметь квартиру на Тверской и сейчас считалось престижным. Дети других победителей неплохо устроились и после развала страны, а вот Зябрикова, как следовало из объяснений Кунцевича, продолжали жить в этом дорогом районе исключительно благодаря помощи Плотникова. Матвей Пешком поднялся на четвертый этаж и нажал на кнопку звонка. Дверь профессорской квартиры, как успел оценить близнец, была самой скромной в подъезде. «Вы к кому?» Старческий голос из квартиры мог принадлежать только матери профессора. «Зябликовы здесь живут?» «А вы кто?» «Я старый друг Валентина Павловича», — уверенно ответил Матвей. Я впервые вас вижу. Ничего удивительного. Мы познакомились с Валентином Павловичем в Сибири, в Красноярске 151, и расстались еще в конце 80-х. Последние годы я жил за границей. У меня был грант от Сороса. Продоподобную легенду близнецу набросал Кунцевич. Нехитрая история давно не бывшего на родине ученого запросто объясняла и незнание последних событий, «И некоторые странности в речи странника. Меня зовут Матвей Близнец. Доктор... Он умер», — сообщили из закрытой двери. «Валя умер 13 лет назад». «Я знаю», — спокойно произнес Матвей. «Вы, наверное, его мама, Лидия Васильевна». «Да». «Откройте, пожалуйста, Лидия Васильевна. Мы должны поговорить». Клиника профессора Толдомского, Москва, улица Малая Пироговская, 18 марта, четверг, 13.22 Из наших гостей интерес для вас представляет только два человека. Мартин Маяров, художник-авангардист, и Владимир Криверецкий, композитор. Насколько я могу судить, их проблемы лежат в нужной вам плоскости. Доктор Павлов. Ближайший помощник знаменитого психиатра Толдомского без восторга отнесся к появлению в клинике иностранного коллеги. Заведение профессора было, если можно так выразиться, камерным, предназначенным для богатых и знаменитых, временно, по тем или иным причинам, испытывающих потребность в помощи квалифицированных врачей. Клиника гарантировала гостям полную конфиденциальность и высококлассное обслуживание. Работали у Талдомского исключительно состоявшиеся профессионалы. Никаких ординатур или научных семинаров, только практика. И вот такой поворот. Утром профессор лично позвонил Павлову и без лишних слов приказал помочь доктору Адамсу в его работе. Очень интересная тема. Необычайно важная для науки исследования. Перед этим ученым открываются двери самых закрытых клиник. Короче, оказать коллеге любую помощь. Доктор Миннесота Адамс заявился в клинику вскоре после звонка Толдомского. Черноволосый, с живыми серыми глазами и пронзительными чертами лица он казался похожим на плейбоя в расцвете сил, любящего стильные костюмы, ароматные сигары и дорогой парфюм. И даже хромота не нарушала эту картину, наоборот, придавала доктору дополнительный налет таинственности. Павлов, ожидавший встретить одержимого фанатика психиатрии, был ошарашен внешним видом Адамса. Особенно смущал русского доктора краешек цветной татуировки, выглядывающей из воротника элегантной сорочки. Ну, как рассудил Павлов, вполне возможно, что на Западе к подобным вещам относятся проще. Сюрпризом стал и прекрасный русский язык гостя, который он объяснил казачьими корнями. Другими словами, сам Адамс вызвал у психиатра гораздо большее удивление, чем неожиданное распоряжение Толдомского. Не особенно углубляясь в профессиональные темы, Миннесота с казачьими корнями доходчиво объяснил Павлу, кого он хочет видеть – богему, свихнувшихся творцов, отправившихся в джунгли собственных фантазий. Не надо наркоманов или маньяков, не надо психопатов с манией величия. Меня интересуют заблудившиеся люди. Готовите новую методику лечения? Продолжая работу одного малоизвестного специалиста, охотно поведал Адамс. После трагической смерти коллеги Смита нашему институту стали доступны весьма любопытные записи. Мы попробовали повторить его опыты и с удивлением убедились, что бедняга Смит получил весьма загадочные результаты. Что за опыты? Черноволосый извлек из кармана медальон, овальный эмаль, залитый зеленым, и показал ее Павлову. «Вы видите, что здесь изображено?» «Вы смеетесь?» Адамс очень серьезно посмотрел на доктора. «Тем не менее, некоторые пациенты видят очень интересные вещи. Поэтому они и являются пациентами», — пожал плечами Павлов. «Согласен, коллега», — усмехнулся Адамс. Но самое интересное заключается в том, что пациенты из Нью-Йорка, Филадельфии, Оттавы, Лондона и Парижа видят на этом медальоне абсолютно одинаковое изображение. Их описание совпадает до мелочей. — Любопытно, — протянул Павлов. — Не просто любопытно, удивительно. И это помогает в лечении? Не то чтобы врача не заинтересовала история Адамса, Просто Павло, как практика, больше занимали прикладные вопросы. «Не скажу, что происходят чудеса», — признался Миннесота, «но определенный прогресс присутствует. То есть, если Маяров или Криверецкий увидят то же изображение, что другие пациенты, вы у нас задержитесь?» «Не исключено», — кивнул Адамс и много тише добавил. «Главное, чтобы они увидели». «Яков Исакович». Наш американский коллега. Какой еще американский коллега? Едва вошедший в вестибюль клиники, профессор Толдомский удивленно посмотрел на Павлова. Доктор Адамс, растерянно ответил психиатр. Вы же сами позвонили и приказали ему помочь. Помочь? Кому помочь? Что вы огородите? Доктор Адамс из Нью-Йорка повторил Павлов, с ужасом осознавая приближение больших неприятностей. Наш коллега, он хотел поговорить с несколькими пациентами. — Я не знаю никакого доктора Адамса, — отрезал Толдомский. — Где он? — В том-то и дело, — промямлил Павлов. Он поговорил с Маяровым и Криверезким, потом сказал, что будет ждать вас в приемной, и... — Исчез? Фома раскурил сигару, выпустил в воздух кольцо дыма и, помедлив, посмотрел на эмаль. В глазах коллеги скользнула грусть. Еще одна напрасная поездка. Еще одна неудача. Никто не смог разглядеть прекрасный город сквозь темно-зеленые маревые мали. Никто. Художник, несмотря на уверение врача, явно был наркоманом, хоть и в завязке. А композитор просто молчал. Музыка, ветром гуляющая в его голове, напрочь глушила доносящиеся до криверецкого звуки. Неужели все напрасно? В отличие от большинства членов кафедры, Олег был холодным прагматиком. Он знал, что будет трудно. Понимал, что даже зная, где искать, найти подходящего человека будет необычайно сложно. Слишком уж редкий дар должен быть у того, кому суждено заменить на кафедре пугача. Но все-таки в глубине души Фома верил, что удача улыбнется скоро, ведь времени на поиск мало, крайне мало, Великие дома не сидят сложа руки, маги тщательно прочесывают тайный город. И с каждым мгновением возрастает вероятность очередной встречи. Еще два-три раза ему удастся их провести, а потом запас трюков исчерпается. Не артефактов, о количестве которых коллега позаботился, а именно трюков. Великие дома узнают все его сюрпризы и на очередном рандеву будут готовы к любым неожиданностям. Тогда в лучшем случае придется уходить во внешние миры, а в худшем — познакомиться с интерьером подвала в цитадели, или замка, или зеленого дома. Получится упрямо Фома. Из рукава выскользнул кожаный мешочек, и коллега медленно убрал в него медальон. «Я найду, я успею».